Сам себе доктор. Наталья Врублевская. Голос — хрупкий инструмент. Ильфа Петров писали в одной из своих бессмертных книг. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности, но голос у нее не изменится. К сожалению, так бывает не всегда. По разным причинам голос садится, появляется хрипота, меняется тембр. Как вернуть своему голосу молодую силу и выразительность? «Доктор, что с моим голосом?» Першение в горле, хрипота или изменение тембра голоса, как правило, редко вызывают тревогу. Между тем, подобные нарушения могут прогрессировать и приводить к стойким расстройствам вплоть до потери голоса. Насторожить должны такие симптомы, как ограничение диапазона голоса, потеря его силы и выразительности, все это называется дисфонией, болевые ощущения в горле после длительного разговора, ощущение инородного тела в глотке, рефлекторный кашель, затрудненное дыхание. Если в течение двух-двух с половиной недель расстройство голоса не проходит, обратитесь к отоларингологу для установления его причин. В первую очередь это важно для того, чтобы исключить онкологическую патологию. Врач проведет осмотр, выяснит наличие хронических и острых заболеваний, на фоне которых возникла дисфония, и проведет обследование. Самым важным методом диагностики при дисфонии является ларингоскопия, осмотр гортани, который позволяет выявить анатомические или воспалительные изменения голосового аппарата. Стробоскопическое исследование осмотра гортани при с большой частотой освещения дает возможность заметить даже минимальные изменения гортани и оценить функции голосовых связок. Для проверки работы мышц гортани проводится электромиография, для выявления опухолевых поражений, рентгенография и компьютерная томография гортани. Чтобы исключить воспалительные явления, определить уровень гемоглобина и клеток крови, а также уровень гормонов, врач назначает общие анализы крови и мочи и биохимический анализ крови. В зависимости от поставленного диагноза в каждом случае назначается индивидуальное комплексное лечение. Поскольку дисфонию вызывают самые разные причины, Пациенту могут потребоваться консультации хирурга, эндокринолога, гастроэнтеролога, невропатолога, аллерголога, пульмонолога, логопеда. Если есть необходимость, отоларинголог направляет больного к таким довольно редким специалистам, как фонопед или фониатр. Фонопед – это педагог, специализирующийся на нарушениях голоса, которые явились следствием как перенесенных заболеваний органов дыхания или операций на гортане – так и неправильного использования голосового аппарата. С помощью специальных упражнений он помогает развить нервно-мышечный аппарат гортани, освоить правильное дыхание, научиться управлять голосовой функцией, спасти певческий голос. Фониатр врач, который занимается восстановлением голоса и развитием его возможностей. К фониатру следует обращаться после операции по удалению щитовидной железы или других органов шеи, в результате которых изменился голос при затянувшейся мутации голоса у юношей, при длительно непроходящем, изнуряющем кашле, с последующей осиплостью, при ухудшении тембра голоса к вечеру или после длительных нагрузок и так далее а также для повышения выносливости голоса и убедительности его звучания при общении с людьми. После установления причины нарушения голоса и комплексного лечения промываний, орошений, аппликаций, закапываний в гортань лекарственных веществ, ультразвуковых ингаляций, физиолечения и так далее. Фониатор разрабатывает комплекс индивидуальных упражнений, помогающих повысить мышечный тонус и эластичность голосовых связок, улучшить дыхательную функцию. Эффективность коррекции нарушений голоса во многом зависит от их причины, адекватности и своевременности лечения. Как сберечь голос? Если соблюдать простые правила профилактики, то в течение всей жизни голос будет оставаться сильным и звучным и выдерживать большую профессиональную нагрузку. Откажитесь от курения. Крепкие алкогольные напитки употребляйте в небольших дозах. Не подвергайте голос сильным нагрузкам с раннего утра, поскольку голос просыпается позже всего организма, около 11 часов утра. При появлении охриплости голоса сведите общение к минимуму, Дайте временный обет молчания. Не разговаривайте форсированным шепотом. Это дополнительная нагрузка на голосовые связки. Старайтесь не кричать. Избегайте разговоров на повышенных тонах. По возможности не разговаривайте на морозе и в ветреную погоду. Избегайте пребывания в пыльных, холодных, прокуренных или шумных помещениях и контакта с вредными химическими веществами. Не ведите длительные разговоры в самолете, где очень сухой воздух, который отрицательно сказывается на состоянии голосовых связок. Откажитесь от употребления пищи и напитков, раздражающих слизистую оболочку глотки и гортани, слишком холодного или слишком горячего, кислого, соленого, острого. Своевременно лечите лор-органы и зубы. Следите за здоровьем желудка. Советы представителям речевых профессий. Перенеся простудное заболевание, увеличивайте речевую нагрузку постепенно. Накануне и в день важного выступления не ешьте мороженое, блюда с уксусом, орехи, семечки, шоколад, печенье, чипсы и попкорн. Не пейте чай с лимоном, алкогольные и газированные напитки. В чай или кофе обязательно добавляйте молоко. Лучшие напитки для голоса. Обычная негазированная вода, несладкий травяной чай, свежевыжатый яблочный сок. Принимайте пищу не позднее, чем за 2-3 часа до начала выступления, иначе вам будет трудно правильно дышать. После обильного стола с жирной пищей голос становится усталым и невыразительным. Перед выступлением не разговаривайте долго по телефону. Это утомляет голосовые связки больше, чем личное общение. Незадолго до выступления примите пол чайной ложки подогретого льняного или оливкового масла, чтобы предотвратить сухость слизистой глотки и гортани. Для чистоты звучания голоса съешьте яблоко или немного винограда. Такой же эффект дает полоскание горла раствором соли. Перед большой нагрузкой на голос полезно выпить маленькими глотками стакан теплого чая или молока с кусочком сливочного масла. Перед выступлением в течение нескольких минут поете с закрытым ртом, чтобы разогреть голосовые связки, и мяукайте. Звуки ми, а и у помогают открыть горло. Во время выступления периодически выпивайте 2-3 глотка воды или чая комнатной температуры. Если во время произнесения речи, которую нельзя прервать, вы вдруг почувствовали, что не можете говорить, опустите или даже прижмите подбородок к груди. Эта манипуляция снизит нагрузку на голосовые связки. По окончании рабочего дня в течение 2-3 часов избегайте продолжительных разговоров. После длительной голосовой работы выходите на улицу, особенно в холодное время года, не сразу, а спустя 15-20 минут. Это позволит голосовому аппарату успокоиться и остыть. Перед выходом выпейте немного воды комнатной температуры, чтобы охладить стенки гортани. После горячей еды и питья выходить можно через 20-30 минут. Для профилактики заболеваний голосового аппарата в течение 5 минут полезно делать упражнение «сесть-встать», которое снимает напряжение с мышц гортани. При его выполнении необходимо четкое согласование движений с дыханием. Садясь на стул, делайте выдох, сидя – небольшой вдох, поднимаясь со стула – выдох, выпрямившись – небольшой вдох. Вдох делаете через нос, а выдох через рот. Спина должна быть прямой. В момент вставания можно одновременно разводить или поднимать руки. При первых неполадках с голосом выполняйте упражнение «Поза льва», заимствованное из гимнастики йогов. Сядьте на край стула, плечи отведите назад, подбородок опустите на грудь, вытянутые руки положите на колени ладонями вниз, пальцы широко разведите и напрягите. Смотрите из-под прямо перед собой. На выдохе широко откройте рот и, высунув язык, медленно тяните его вниз, насколько возможно. Одновременно напрягите все тело и широко раскройте глаза. Сохраняйте эту позу 30-60 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и сделайте спокойный медленный вдох через нос. Повторяйте упражнение каждые 30 минут до тех пор, пока неприятные симптомы в горле не пройдут. Средства народной медицины. Если вы охрипли в результате простудного заболевания или чрезмерной голосовой нагрузки, а посетить врача нет возможности, можно воспользоваться народными средствами. Наиболее эффективное следующее. Нагрейте на водяной бане подсолнечное масло, пропитайте им хлопчатобумажную ткань, оберните шею, Поверх положите компрессную бумагу, мягкий шерстяной шарф, закрепите компресс бинтом и держите всю ночь. Утром в течение 5 минут делайте массаж легкими гладящими движениями в направлении от подбородка к грудной клетки. Смешайте теплое кипяченое молоко с соком черной редьки в соотношении 2 к 1. Добавьте мед. Пейте по одной столовой ложке после приема пищи 5 раз в день. Взбейте яичный желток с сахаром, разбавьте теплым молоком, добавьте немного соды и сливочного масла и выпейте эту смесь небольшими глотками. Внимание! Через сырые яйца передается сальмонеллез. Перед тем, как разбить яйцо, обязательно нужно вымыть его с мылом. Ежедневно по три раза в день пейте по стакана теплого сока белокочанной капусты за 30 минут до еды. Сварите 100 граммов моркови в пол-литре молока до мягкости. Отвар процедите. Пейте небольшими глотками, а также полощите им горло. Кусочек хрена величиной с лесной орех мелко нарежьте. Залейте 1 третьей стакана кипятка, накройте крышкой, дайте настояться 20 минут, затем процедите, добавьте 1 чайную ложку сахара, размешайте, И принимайте по одной чайной ложке в час в течение дня. Одну чайную ложку плодов аниса заварите стаканом кипятка. Настаивайте 20 минут. Пейте по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день, за полчаса до еды. Настой помогает устранить сухость в горле и осиплость голоса. Внимание! Плоды аниса нельзя применять во время беременности, при хронических заболеваниях пищеварительного тракта, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, индивидуальной непереносимости, а также при лечении детей до трех лет. Смешайте соцветия липы и ромашки в равных частях. Одну столовую ложку сбора залейте в термосе четырьмя мл миллилитрами кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. Полощите горло теплым настоем 4-6 раз в день. Для снижения боли и раздражения в области связок Можно проводить полоскание настоями эвкалипта, шалфея, календулы, зверобоя, перечной мяты. Хорошо полоскать горло и теплым картофельным соком 3-4 раза в день. Одну столовую ложку зеленого чая залейте одним стаканом воды, доведите до кипения и варите на небольшом огне 5-7 минут. Затем немного остудите, процедите. Полощите горло теплым отваром 3-4 раза в день и обязательно на ночь. Конец статьи.